Глава 26 Теперь мое имя в Академии знал каждый студент с первого по пятый курс. На меня косились, за спиной постоянно слышались перешептывания, и очень часто до слуха долетали обрывки фраз со словом «измененное». Хорошо, хоть никто больше не пытался высказывать мне что-либо в лицо, или как-то иначе демонстрировать свой протест. Все же слова ректора сделали свое дело. На занятиях большая часть сокурсников делала вид, что меня нет, Остальные просто держались нейтрально. Зато преподаватели явно прониклись ко мне еще больше симпатией и с радостью вызывали отвечать и давали дополнительные интересные задания. Лола и Рози старались не оставлять меня одну ни на мгновение, а Розалинда еще и установила на двери в нашей спальне в общежитии хитрый механизм, который не позволял войти никому, кроме тех, кто имел на это разрешение от хозяек. В общем, все это напоминало жизнь в осадном положении или своеобразное затишье перед бурей, и я чувствовала, что ненастье грянет именно в вечер бала. Ведь в академии помимо студентов соберутся и бывшие выпускники, и приглашенные гости. Идеальное время, чтобы сделать пакость одну измененной и остаться безнаказанным. Будь моя воля, я бы забаррикадировалась в комнате и никуда не пошла. Но профессор Дотти и мои подруги были непоколебимы. «Ты должна показать, что выше этого» утверждала Рози. «Сейчас тебе нельзя прятаться. Пойми, покажешь свою слабость, эти стервятники от тебя никогда не отстанут», вторила ей Лола. «И умом я понимала, что в чем-то девочки правы, но все во мне отчаянно противилось тому, чтобы идти на этот демонов праздник. Не было ни желания, ни настроения веселиться. Да и какое веселье, когда все смотрят на тебя волком!» Не знаю, как смогла два дня отходить на все занятия, как сумела не тушеваться под прямыми неприязненными взглядами во время перерывов, как умудрилась есть в столовой, слыша с разных сторон измененное, ей здесь не место, неужели никто не в силах выжить ее из академии. Потому неудивительно, что я всеми силами отпиралась от этого бала. Но в итоге мы с девочками все же пришли к соглашению. Договорились отправиться туда ровно на два часа. За это время мы успевали поприсутствовать на официальной части праздника, посмотреть представление иллюзионистов, выпить по бокалу вина и, может, станцевать пару танцев. Потом Розалинда и Лола обещали проводить меня прямиком до двери спальни и оставить в покое. Не скажу, что этот вариант мне нравился, но он хотя бы показался наиболее безопасным. Готовиться к празднику мы решили в нашей маленькой комнатке. Рози заявила, что так веселее, а мне просто необходимо поднять настроение. Она привезла с собой двух стилистов. Мало того, еще и купила для нас большой туалетный столик с зеркалом, который в итоге мы кое-как втиснули в угол, временно вытащив в коридор один письменный стол. Хотя в чем-то Розалинда оказалась права. За этими сборами я и правда постепенно расслабилась, перестала думать о плохом и даже поймала себя на мысли, что наслаждаюсь происходящим. Рози, как ни странно, выбрала для себя черный наряд с пышной юбкой и золотистым поясом. С распущенными гладкими волосами и строгим темным макияжем она выглядела неприступной леди, но шальная улыбка делала этот образ загадочно игривым. Лола, как и планировала, купила себе синее платье, а опытная стилистка сотворила на ее голове очень красивую элегантную прическу, которая при этом подчеркивала боевой характер нашей рыжей красотки. А вот из меня снова сделали принцессу. Волосы завили крупными локонами, часть их закололи, часть оставили струиться по спине потом добавили легкий, но заметный макияж, и вместо простушки Эми Дальго появилась настоящая наследница какого-нибудь сказочного королевства. — Ты очень красивая, Эмирьяна, — проговорила Лола, разглядывая меня с интересом. — Она бриллиант без огранки, — с философским видом сказала Розалинда. — Да идите вы! — отмахнулась я, откровенно смутившись. — Какой бриллиант! Ничего во мне нет особенного, самое обычное! «Зря вы так о себе, миряна заметила старшая из стилисток. «У вас очень органичная внешность. Вы могли бы стать хорошей моделью. Кстати, недавно работала с одним фотографом, который искал подобный типаж. Если хотите, дам вам номер его фанапа». «Нет-нет, спасибо», — поспешила отказаться я. «Меня подобное не интересует». А женщина, понимающая, улыбнулась и ответила. «Но ему я все равно скажу, что знаю такую, как ему нужно. Пусть сам вас уговаривает». Спорить не стала, потому что не видела смысла в подобном разговоре, да и какая из меня модель. Тем более вокруг столько по-настоящему красивых девушек. Но слова стилистки все равно умудрились согреть душу. Ненадолго я даже поверила в свою привлекательность, начала считать себя сказочной принцессой этого вечера. Но стоило нам с девочками войти в большой зал, где уже собралось немало народу, и я мигом вспомнила, кем являюсь на самом деле. По непонятной причине обращенные на меня взгляды студентов стали еще злее, а вокруг будто бы витал аромат грядущих неприятностей. При этом было совсем непросто держать спину прямо. Я старалась улыбаться, но получалось у меня плохо. Даже приятное игристое вино не особо помогло расслабиться. «Не переживай, Мира», — шепнула мне Рози. «Учись игнорировать толпу. Это не так уж и сложно. Я же смогла научиться, и у тебя получится». «Как?» — шепнула я растерянно. А она наклонилась ниже и сказала тихо-тихо. «Можно, к примеру, представить их всех голыми или в нелепой одежде, а особенно говорливых я в мыслях обливаю помоями или какой-нибудь вонючей жижей, а потом смотрю, как это все стекает с их злобных физиономий». Я, не сдержавшись, хихикнула и даже попробовала применить метод Розалинды на практике. Как ни странно, но мне стало чуточку веселее и немного спокойнее. «В конце концов, — проговорила подруга, — Все они лишь люди, такие же, как ты и я. Убери мишуру и самомнение, и останутся только человечки, крутящиеся в своем ограниченном мирке как крысы в клетке». Услышав, о чем мы говорим, к беседе присоединилась Лола, у которой тоже оказалось припасено несколько способов мысленной борьбы с недоброжелателями. «Я вот представляю, как неприятная мне личность становится все меньше и меньше, а потом превращается в маленькую мушку. Пищит себе что-то там, но мне уже ничего не слышно. А раньше делала еще проще». Мысленно посылала человека так далеко, как ему и не снилось, называя самыми жуткими ругательствами. Так за непринужденной беседой прошло время до официального начала мероприятия. Я испробовала почти все методики подруг и почувствовала себя чуть увереннее. А может, помогло вино? Но торжественную речь ректора я слушала уже с улыбкой. Он говорил о важности знаний и магии, о здоровой обстановке в нашей большой студенческой семье и еще обо всем понемногу. В конце своего обращения пожелал нам удачи на предстоящей сессии и дал старт выступлению иллюзионистов. Да, Рози была права, говоря, что это стоит увидеть своими глазами. На протяжении всего их номера мы то оказывались в цветущем лесу, где слышали пение птиц, ощущали аромат цветов, то попадали в шумный город, где над головами вспыхивали фейерверки, то оказывались на палубе огромного корабля, плывущего по волнам безграничного океана. Все это сопровождалось великолепной игрой оркестра, а каждая мелодия будто бы проникала в самую душу, заставляя отринуть все лишнее, отбросить проблемы, забыть о неприятностях и просто наслаждаться этим прекрасным мгновением, этой восхитительной жизнью. Когда же шоу закончилось, и мы все снова вернулись все в тот же зал, освещение немного приглушили, а громкий голос объявил начало танцев. В центре сразу появились пары и закружились под приятную мелодию. Было странно в наш век ночных клубов и искусственной музыки слышать живые звуки оркестра, видеть молодых парней и девушек, исполняющих старомодные па. Но все это снова дало мне почувствовать себя в сказке. Правда, продлилось это ощущение недолго. И пропало оно в тот момент, когда в центр зала вышли светловолосый парень в темно-синем костюме со своей партнершей. Я наблюдала за ними не в силах отвести взгляда. Смотрела на Брелдена, такого красивого и близкого, а в сердце начинали цвести сады. Мы ведь не виделись с ним с того самого вечера, когда он провожал меня до общежития. И я, честно говоря, успела по нему соскучиться. Наверное, потому сейчас и смотрела с жадностью, ловя каждую улыбку, каждое его движение. Но стоило мне перевести взгляд на его спутницу, и на цветущие сады опустилась лютая зима. Я узнала ее. Хоть до этого видела лишь на экране в паутине и в фильмах. Но в жизни она оказалась еще красивее. Платиновая блондинка в струящемся длинном платье серебристого цвета. Звезда кино, известная художница и просто наследница одного из самых древних магических родов республики – Ханна Лойс, невеста Брэлдена Левита собственной персоной. Я называла себя принцессой? Нет, по сравнению с Ханной, даже в платье и с прической я оставалась плебейкой и оборванкой. Обычной, ничем не примечательной, серой и неприметной. От осознания собственной никчемности настроение упало ниже подвалов, а взгляд как прилип, продолжая следить за Даном и его будущей женой. Они улыбались, о чем-то переговаривались, и при этом двигались в танце настолько легко, будто за их спинами были настоящие волшебные крылья. И все же я заставила себя отвернуться от этой идеальной парочки, хотя легче все равно не стало. Но вдруг увидела, как стремительно бледнеет стоящая рядом Розалинда, как с неверием и страхом смотрит вперед на идущую прямо к ней невысокую худенькую девушку с коротко остриженными синими волосами. И уж точно я никак не ожидала! что эта странная особа остановится перед Рози и выплеснет ей в лицо полный бокал красного вина.